Труман Капоты. Дерево ночи. Была зима. С низко голодных лампочек, из которых будто выкачали весь жар, освещало холодный сквозной полустанок. Недавно прошел дождь, и теперь по застрехам станционного здания гнусными зубьями какого-то стеклянного чудища торчали сосульки. По платформе, совершенно одна, бродила молодая, довольно высокая девушка. Волосы, расчесанные на прямой пробор и аккуратно выложенные валиками по щекам, были густого, светло-русого тона, и при чересчур, пожалуй, худом и узком лице она была все же пусть и не чересчур, но мила». Кроме пачки журналов и сумочки, на которые витиеватой латунью было выведено Кей, она почему-то держала броско-зеленую гитару. Поезд, плюясь паром, слепя, вылетела из темноты, с разгону осекся, Кей подобрала свое имущество и влезла в последний вагон. Вагон хранил остатки прежней роскоши. Древние красно-плюшевые сиденья в проплешинах, облупленная ядовито-желтая деревянная обшивка, старинная медная лампа, вделанная в потолок, выглядела романтично и неприкаянно. Унылый мертвый дым плыл под лампой, и перегрелая спертость обостряла составную вонь объедков, яблочных огрызков, апельсинной кожуры — Весь этот мусор вместе с бумажными стаканчиками из-под соды и с крамсонами газетами усилил весь проход. Питьевой фонтанчик в стене ронял неизбывную струйку на пол. Скидывавшим на Кей усталые глаза пассажирам это, кажется, ничуть не мешало. Преодолев искушение зажать нос, Кей пробиралась по проходу и только раз споткнулась, правда не упав, а вытянутую ногу дремотного толстяка. Двое мужчин проводили ее внимательным взглядом, да еще мальчонка вскочила, орал, «Ой, мамка, глянь, банджа какая! Тетенька, дай на банже поиграть!» Покуда мамка его не угомонила шлепком. Было только одно свободное место. Кей его нашла в самом конце вагона, в отдельном выгородке где уже сидели мужчина и женщина лениво закинув ноги на свободное сиденье напротив кей секунду поколебалась потом спросила ничего если я тут сяду женщина дернула головой так будто ее непростейшим вопросом побеспокоили а укололи иголкой тем не менее она выдавила улыбку вольному воля — Чего и не сесть, милок, — сказала она, сбросила ноги с сиденья и со странным безразличием убрала ноги мужчины, который смотрел в окно и даже не оглянулся на Кей. Кей поблагодарила женщину, сняла плащ, села, устроилась, гитара и сумочка под боком, журналы на коленях. Вполне удобно, хотя подушка под спину не помешала бы. Вагон качнуло. В окна ширкнул пар, поплыли медленно тусклые огни полустанка и стерлись. «Надо же, дыра-то какая!» — сказала женщина. «Ни города, ничего!» — Кей сказала. «До города всего несколько миль». «Вот как! Тут уж не стало быть!» «Нет!» — Кей объяснила, что ездила на похорной дяде, который, хоть она, конечно, умолчала об этом... не оставил ей по завещанию ничего, кроме зеленой гитары. И куда же она теперь? Ох да, обратно в колледж. Взвесив это сообщение, женщина заключила. И на кого там учат, вместе таком? Скажу тебе, милок, самая страсть какая ученая. А в колледж пока не заглядывала. Вот как? Вежливо бормотнула Кей, и, заканчивая разговор, Открыла журнал. Свет был тусклый для чтения, ни один рассказ не соблазнял. Однако, не желая участвовать в этом словесном марафоне, она так и сидела, тупо уставясь в страницу, пока ее легонько не стукнули по коленке. «Начитаешься еще», — сказала женщина. «Мне поговорить бы с кем, с ним не больно разговоришься». Она ткнула большим пальцем в молчавшего мужчину. «Убогий он! Глухонемой! Поняла?» Кей сложила журнал и посмотрела на женщину. Можно сказать, в первый раз на нее посмотрела. Низенькая, ноги еле достают до полу. И, как у всех низкорослых, было нарушение пропорций. В данном случае большущая, просто огромная голова. Вислые мясистые щеки так сверкали румянами, что возраст не угадаешь. Может быть, лет пятьдесят, пятьдесят пять. Бессмысленные большие глаза косили, будто уклонялись от увиденного. Волосы, рыжие, явно крашеные, завиты толстыми вялыми колбасками. Когда-то элегантная, внушительных размеров лиловая шляпа неприкаянно съехала на бекрень, и она все отбивала рукой, никнувшую с полей гроздь целлулоидных вишен. Голубое платье было жалкое и потрепанное, и, очень заметно и сладко, от нее веяло джином. «Не желаете со мной поговорить, а, милок?» Я с радостью, не без интереса, откликнулась Кей. «А что, неужели? Вот я за что поезда обожаю! В автобусе все молчат, как рыбы глупые!» «А в поезде выкладывай карты на стол, это я всегда говорю». Голос был веселый, низкий, сиплый, почти мужской. «Только вот из-за него всегда я тут сажусь, на особицу, как в шикарном-то вагоне, да?» «Тут очень мило», — согласилась Кей. «Спасибо, что позволили мне к вам присоединиться. Я со всем моим удовольствием. Мы ж ни с кем компании не водим». «Не выходит у нас! Кому бывает, он и на нервы действует!» Как бы в знак возражения мужчина издал горлом странный глухой звук и ухватил ее за рукав. «Не тронь меня, золотка, сказала она, будто увещая балованного ребенка. «Я в порядке! Мы тут беседуем по душам, а ты веди хорошо, а то девушка симпатичная от нас уйдет. Она богатая очень, в колледж ходит!» подмигнула и прибавила, «Он думает, пьяная я». Мужчина сутулился на своем сидении, склонил голову к плечу и внимательно искоса разглядывал Кей. Глаза у него, две мутные бледно-голубые бусины, были в густых ресницах и, странно, красивы. Но кроме некоторой отстраненности, это широкое голое лицо ровно ничего не выражало. Будто он не может ни испытать, ни выказать ни малейшего чувства. Седые волосы, коротко стриженные, свисали неровной челкой на лоб. Он был похож на каким-то вдруг жутким способом состаренного ребенка. В обтрепанном костюме синей саржи, надушился к каким-то дешевым дряным одеколонам, Цевку украшал ремешок грошовых часов. «Он думает, пьяный я!» — повторила женщина. — И самое-то, что интересное, пьяное я и есть. — Ну да ладно. Надо делать чего-нибудь, да? Она придвинулась поближе. — Верно я говорю. Кей все пялилась на мужчину. Он так на нее смотрел, что ей стало противно. Но она не могла отвести от него взгляд. — Да, пожалуй, — отозвалась она. — Значит, надо выпить, — предложила женщина. Запустила руку в клеенчатую сумку, вытащила початую бутылку джина. Стала отвинчивать крышечку, но, похватившись, отдала бутылку Кей. «О, я ж про компанию забыла!» — сказала она. «Пойти стакашки принести!» И не успела Кей возразить, что пить не собирается. Та уже поднялась и не слишком твердо направилась по проходу к питьевому фонтанчику. Кей зевнула, привалилась лбом к стеклу и праздно перебирала пальцами струны. Они отзывались пустеньким, боюкающим мотивом, мерно усыпительным, как смазанный тьмой южный пейзаж, пролетавший за окном. Зимняя ледяная луна белым тонким колесом катилась по ночному небу над поездом, и вдруг, без всякого предупреждения, Случилось странное. Мужчина протянул руку и легонько погладил Кей по щеке. Несмотря на поразительную нежность этого жеста, Кей растерялась от самой наглости и не знала, что и думать. Мысли метались в самых разных фантастических направлениях. Он наклонялся, наклонялся, покуда странный его взгляд совсем не уперся в ее глаза. А Одеколон вонял невыносимо, Гитара смолкла, они испытующе смотрели друг на друга. И тут сердце Укея оборвалось, просто заболело от жалости, но осталось и отвращение, омерзение даже. Что-то в нем, что-то неопределимое, скользкое, напоминало, но о чем? Погодя, он торжественно опустил руку, снова ссутулился на сиденье, Идиотская улыбка исказила лицо, Бутон ждал аплодисментов после удачного трюка. «Эхе-хе-хе! Хорошо в степи скакать!» — проорала женщина. И она плюхнулась на сиденье, громко объявив. «Ой, башка кружится! Прям смерть, как пес усталый! Уф!» Из пачки стаканчиков отделила два. Остальные небрежно сунула за пазуху. «Целей будут!» Ха -ха -ха. Тут она страшно закашлялась, и, когда приступ прошел, заметно помягчела. «Ну, как мой кавалер? Не заскучала с ним?» Спросила она, блаженно себя оглаживая по грудям. «Ух ты мой сладенький!» Вид у нее был такой, будто вот-вот она лишится чувств. Кей, кстати, против этого бы не возражала. «Я не хочу пить!» — сказала Кей, возвращая бутылку. — Я вообще не пью, даже запаха не переношу. — Не порть людям настроение, — твердо сказала женщина. — Ну-ка, будь умницей, держи стакан. — Нет, прошу вас. — Да заради Христа, держи, — говорю, — такая молодая и нервы. Это я как листок дрожу. Так у меня обстоятельства, а то, господи, какие обстоятельства. Но я же... Опасная улыбка уродливо перекосила лицо женщины. «Чего это ты? Или я, по-твоему, недостойная, чтобы со мной выпить?» «Прошу вас, поймите меня правильно», — сказала Кей. И была уже, кажется, дрожь в ее голосе. «Просто я не люблю, когда меня силой заставляют делать то, чего я не хочу. И можно я лучше это отдам господину?» «Ему-то? Нет уж, извиняюсь». Ему остатние мозги еще сгодятся. Ладно, милок, поехали. Видя, что сопротивление бесполезно, кейво избежание сцены решила сдаться. Пригубила и содрогнулась. Это оказался кошмарный джин. Глотку обожгло, защипало глаза. Скорее, пока не смотрела женщина, она все выплюснула в ф гитары Но мужчина видел... И Кей, заметив, опрометчиво подала ему знак глазами, чтобы ее не выдавал. По пустому ясному лицу нельзя было определить, понял он или нет. «Ты сама-то откуда будешь, детка?» — опять заговорила женщина. Была отчаянная минута, когда Кей не знала, что ответить. В голову лезли названия сразу нескольких городов. Наконец, из этой каши она выудила... «Из Нового Орлеана я в Новом Орлеане живу!» Женщина расплылась. «Новый Орлеан! Вот бы куда попасть, когда кочурюсь!» Дело было это в году 1923. Я там на картах гадала. Имела свое заведение. Стойка. «Да на Святого Петра!» Помолчала, нагнулась, сунула на пол пустую бутылку, Сонно стукаясь, бутылка покатилась по проходу. «Я в Техасе произрастала, на большом ранчо. Папаша у нас богатый был. Детям все всегда самое лучшее, даже одежда из Парижа, из Франции, вплоть до того. У тебя, небось, дом шикарный, большой, и сад, и цветы растут. Только сирень». Вошел кондуктор. холодный ветер прогремел впереди него коридорным мусором встряхнул ненадолго стоялый дух кондуктор топал по вагону останавливался проштамповать билетик поболтать с пассажиром было за полночь где то ловко играли на гармошке где то спорили о достоинствах разных политиков крикнул сосна ребенок может ты бы поаккуратнее была узнал бы кто мы есть сказала женщина, мотнув жуткой своей головой. «Мы не так себе какие-нибудь. Это ты очень ошибаешься!» Кей, нервничая, вскрыла пачку сигарет, закурила. Неужели в поезде впереди не найдется свободного места? Она больше ни минуты не могла выносить эту женщину, этого мужчину. Но она в жизни еще не попадала даже в отдаленно похожую ситуацию. А теперь... — Если вы позволите, — сказала она, — я, кажется, пойду. Мне было очень приятно, но я назначила в поезде свидание подруги. Почти неуловимо стремительным жестом женщина ее цапнула за руку. — А тебе, мамочка, не говорила, что вранье — это грех? — театральным шепотом прошипела она. Лиловая шляпа слетела, она не стала ее подбирать, только щелкнула языком, облизнулась И когда Кей встала, она еще крепче вцепилась ей в запястье. — Садись, садись, милок. Никакой такой нет у тебя, подруги. Мы тут только твои друзья и есть, и никуда мы тебя не отпустим. Честное слово, зачем мне врать? Садись, милок. Кей бросила сигарету, мужчина подобрал, и, съежившись в углу, стал сосредоточенно пускать кольца дыма и они взбирались вверх, как сплюснутые нули, а там вспухали и таяли. «Неужели же это ты обидишь? Неужели уйдешь от него, а, милок?» — тихонько промурлыкала женщина. «Сядь-ка, сядь! Ну вот и умница! А гитара-то у тебя? Гитара какая чудесная!» Тут голос ее утонул в ровном свисте и грохоте проносившегося рядом поезда. и на миг у них погас свет. Попутные окна мелькали во тьме черным-желтым, черным-желтым, черным-желтым. Сигарета, как светляк, дрожала у мужчины в губах, по-прежнему спокойно всплывали вверх дымные кольца, отчаянно раскатился гудок. Когда снова зажегся свет, кей стирала запястье, где от пальцев женщины остался красный браслет. Она не столько сердилась, сколько недоумевала. Решила попросить кондуктора, чтобы поискал ей свободное место. Но когда он подошел за билетом, с губ у нее слетел только нечленораздельный лепет. Что — Что-что, мисс? Нет — Нет-нет, ничего, — сказала она. И он ушел. Трое в закутке, разглядывая друг друга, молчали таинственно потом женщина сказала вот я кое чего тебе покажу милок снова она порылась в клеенчатой сумке поаккуратней небось будешь как глянешь и она протянула кей афишку, отпечатанную на старой пожелтелой бумаге будто она сохранилась с прошлого века ломкие чересчур затейливые буквы гласили «Лазарь! Заживо погребенный! Чудо! Сам убедись! С взрослых двадцать пять центов, с детей десять центов!» «Я всегда гимн пою и читаю проповедь», — сказала женщина. «Грустно жуть! Кто аж слезу пустит, больше старичье! И костюм у меня уж такой нарядный! Вуалетка черная, платье черное! Ну, очень ко мне идет! А у него костюм жениховский!» На заказ пошитый, загляденье, и на лицо пудра-пудра наложено. Все, как настоящие похороны, мы стараемся, поняла? Но сейчас народ такой, придут, бывает, фронты умники, для потехи просто. Я прям радуюсь иной раз, что убогий он. Не то, думаю, обижался бы очень, Кей сказала. «Значит, вы в цирке работаете? С интермедией или что-то в этом роде?» «Нет, мы сами собой», — сказала женщина, подбирая упавшую шляпу. «Сколько уж лет выступаем, не счесть, сколько городов видали, по всему югу ездили, Сингасонг, Миссисипи, Спанка, Луизиана, Юрика, Алабама». Названия ровно рассыпались с языка, сливались, как дождь, а после гимна, после проповеди мы его и хороним, вроде как». «Богатый такой гроб, по всей крышке звезды серебряные!» «Но ведь он может задохнуться!» — изумилась Кей. «И как же долго он остается похороненным!» «Все за все, небось, сейчас!» «Это ясно, если в не считать!» «В обленье? Ну, обработку! Это мы с вечера делаем!» «Найдем магазин такой, значит, чтоб большая витрина была, и чтоб хозяин его в витрину пустил!» Но он и сидит там, сам себя гипнотизирует. Сидит ночь напролет, как Аршин проглотил. Народ ходит, смотрит, пугается очень. Пока говорила, она ковыряла в ухе пальцем, Время от времени вынимая его и разглядывала добытое. Раз в Миссисипи шериф недоделанный сунулся было. Дальше пошло несусветное и ненужное. не слушала. С нее и так было довольно. В голове вставали дядины похороны, события, сказать по правде, не слишком ее впечатлившие. Она едва знала дядю. Она рассеянно смотрела на мужчину в углу, и дядина лицо, белое на белой подушке, вставало перед глазами. Разглядывая как бы сразу два лица, это и то, мертвое, она, кажется, нащупала сходство. В лице мужчины была та же пугающая, забальзамированная, странная тишина, будто и впрямь он витринный экспонат, выставленный на обозрение, сам ни на что не глядящий. «Простите, что вы сказали?» «Я говорю, вот бы дали нам кладбище настоящее, а то выступаешь где не попадя, все по каким-то пустырям». А рядом уж, будьте уверены, вонючая заправка стоит, не больно разгуляешься. И все равно, я говорю, представление у нас исключительное, самое лучшее представление. Ты бы глянула как-нибудь, если получится. — О, я бы с радостью, — сказал рассеянный кей. — О, я бы с радостью, — передразнила женщина. — Да кто б тебя звал-то? Звали тебя? Она задрала подол. и смачно высморкалась в край из подней юбки. «Будьте уверены, работенка у нас трудная, денежки нелегко даются. Знаешь, прошлый месяц сколько мы заработали? Пятьдесят три бакса. Ты попробуй как-нибудь на это повертись!» Шмыгнула носом, с большой важностью подобрала подол. «А ведь когда-нибудь мой мальчонка так и помрет там за милую душу». «Да и тогда умник какой-нибудь скажет, что это гипноз!» На этом месте мужчина вынул из кармана нечто вроде тонко отполированной персиковой косточки и стал катать на ладони. Глянув на Кей, удостоверясь в ее внимании, широко распахнул глаза и начал с неуловимой непристойностью тискать и ласкать эту косточку. Кей нахмурилась. «Чего он хочет?» «Хочет, чтоб ты купила!» «Но что это такое?» «Амулетка!» — сказала женщина. «Приворотка любовная!» Тот, кто играл на гармошке, вдруг перестал играть. Разом проступили другие, более заурядные звуки, чей-то храп, перекатывание пустой бутылки, сонная ругань, дальний рокот колес. «Разве любовь где дешевле купишь, а, милок?» «Вот это очень мило, то есть очень оригинально!» Кей тянуло время. Мужчина тер и гладил косточку о свои брюки. Он грустно умоляюще наклонил голову и вдруг зажал косточку в зубах и куснул, будто проверял подозрительную монету. — Амулеты мне всегда приносят несчастье. И вообще, пожалуйста, вы не могли бы его попросить, чтобы он перестал? — Чего переполошилось? — сказала женщина. И голос у нее стал еще скучней. Он тебя не съест. Пусть он перестанет, слышите вы? Чего я-то сделаю? Женщина пожала плечами. Это у тебя денежки, ты и богатая. А он и просит доллар всего, один доллар. Кей зажала сумку под мышкой. У меня денег только на дорогу до колледжа, соврала она, вскочила и шагнула в проход. Постояла, ожидая сцены. Сцены не последовало. Женщина, сделанным безразличием, испустила тяжкий вздох и прикрыла глаза. Постепенно мужчина успокоился, сунул свой амулет обратно в карман. Его рука подползла по сидению к руке женщины, нащупала, лениво пожала. Кисть закрыла дверь и вышла на площадку. Снаружи был страшный холод, а она оставила в закутке плащ. Распутала шарф, намотала на голову. Она никогда тут не ездила, но поезд шел по странно знакомым местам. В тумане, выбеленные злой луной, круто поднимались с обеих сторон стволы, сплошняком, ни прогала, ни просеки. Наверху, встылы неприглядные синие, толпились звезды, и там, и сям погасали». Медленный дым паровоз стлался, как белое длинное облако. Красная керосиновая лампа на площадке в углу бросала цветистую тень. Она нашарила сигарету, пытаясь зажечь. Ветер одну за другой задувал спички, пока не осталась только одна. Кей прошла в угол к лампе, сложила ладони лодочкой, защищая последнюю спичку. Пламя вспыхнуло, поплевалось, погасло. Она в сердцах отшвырнула сигарету, пустой коробок. Напряжение сделалось невыносимым. Она стукнула кулаком по стене и заскулила тихонько, как обозленный ребенок. От холода разболелась голова, хотелось спрятаться в вагонном тепле, спать, спать. Но это было нельзя, во всяком случае не сейчас. И зачем притворяться, будто она не знает, почему это так? Громко, просто чтобы не стучать зубами, а еще чтобы утешил собственный голос, она сказала. «Мы сейчас в Алабаме, завтра, наверное, будем в Атланте, и мне девятнадцать лет, в августе будет двадцать, я второкурсница!» Она озиралась во тьме, искала знаков рассвета. но натыкалась взглядом на ту же нескончаемую стену тесных стволов, ту же ледяную луну. «Я ненавижу его! Он страшный! Я его ненавижу!» Она осеклась, устыдилась собственной глупости, и она слишком устала, чтобы признаться себе. Она испугалась. Вдруг будто что толкнула толкнуло ее. Она встала перед лампой на колени. Тонкий колпак нагрелся, Красный жар протек сквозь ладони, они стали прозрачные. Тепло растопило пальцы, покалывая, побежала к локтям. Она так сосредоточилась, что не слышала, как открылась дверь. Тук-тук-тук, перестук, колес заглушил его шаги. Наконец, она уловила сигнал тревоги. Но прошло еще несколько минут, прежде чем она осмелилась оглянуться. Он стоял, тихо-беззвучный, Склонив голову, свесив руки по швам. Глядя в это безобидное пустое лицо, Зардевшееся в свете лампы, Кей вдруг поняла, чего она испугалась. Это память, детская память об ужасе, Который когда-то давным-давно нависал над ней, Как тени отвязанные ветки в дереве ночи. Тетки-поварихи, гости — Каждый старался вовсю, каждый хотел рассказать сказку, Обучить стишкам про смерть, привидения, знамения, духов. И за всем всегда таился злой колдун. Далеко не ходи, детка, колдун поймает, живьем съест. Он был везде колдун, и везде было опасно. Ночью в постели. Ой, вдруг это он стучит в окно. Тс -с -с. Ухватившись за поручни, Постепенно она поднялась, распрямилась. Мужчина кивал, махал рукой на дверь. Кей глубоко вздохнула, шагнула к нему. Они вместе вошли в вагон. Вагон укачало собственным грохотом. От одинокой лампы натекло слабое подобие сумерек. Все оцепенело. Лишь поезд подрагивал сонно, да тихо шуршали мятые газетные листы. Только женщина сидела, сна не в одном глазу. Было видно, как она возбуждена, теребит свои кудельки, целлулоидные вишни. Ходуном ходят скрещенные у лодышек пухлые короткие ножки. Она и не взглянула на Кей, когда та садилась. Мужчина устроился, поджав под себя одну ногу, сложив на груди руки. Как можно небрежнее, Кей развернула журнал. Она знала, что мужчина на нее смотрит, смотрит в упор, ни на секунду не отводит взгляд. Она это знала и боялась себя выдать. Хотелось кричать, звать кого-то, разбудить, но вдруг не услышит. Вдруг они на самом деле не спят. На глаза выступили слезы, увеличивали, размывали печаль, пока вся страница не стала большим туманным пятном. Кей резко с вызовом захлопнула журнал, посмотрела на женщину. — Я его покупаю, — сказала она. — То есть этот амулет, я его покупаю. Если это все, если вам больше ничего от меня не нужно. Женщина не ответила. Скучно улыбнулась, повернулась к мужчине. Кей смотрела, и его лицо будто меняло форму, и отступало, и будто каким-то... Круглым валуном уходила под воду вниз, теплая лень расслабила ее, что-то она смутно почувствовала, когда женщина отобрала у нее сумку и когда она тихо, как мертвой, накрыла ей голову плащом.